От паяльной станции отрывать телефонный звонок. Младший воентехрос, тех, Зайдите ко мне в кабинет, рядовой. Слушай, сэр. Майору что-то понадобилось. Иду в штаб. Дежурный не в курсе. Ладно, стучу в дверь. Сэр-майор, рядовой Рост по вашему приказанию прибыл. Сэр? Рядовой, объясните ко мне вот это. Командир базы поворачивает плоский монитор стационарного вычислителя. Подхожу, вглядываюсь. График, две диаграммы. Список из четырех участников, включая мою фамилию. На всех картинках соответствующие мне столбики и секторы Заметно превосходят смутно знакомых сержанта и капралов Сэр майор, это график, показывающий мои достижения В каком-то военном предмете, сэр Правильно, рядовой рос. Предмет называется Управление ударным беспилотным летательным аппаратом Ты сейчас Почти на треть превысил результаты тренажерной подготовки штатных операторов, хотя занимаешься меньше месяца. Рос, ты ничего не хочешь мне рассказать? Черт, надо было лучше напрячь мозги. передающий тракт в схеме тренажера я видел, но при его отключении игрушка отказывалась запускаться. Вот и доигрался. Данные оказываются. Сбрасывались на вычислитель командира. Сэр майор, у меня есть опыт управления подобными аппаратами, только другого типа, сэр. Трудно было не догадаться, Рос. Разведчиками управлял рядовой. Пробивка легенды. Но майор далеко не дурак, а версия о школе Киб лежит на поверхности. Возможно, что он не «Знает не всех крыс взвода». «Да, сэр, вы правы, сэр. Мне очень нравилось это там, откуда я прибыл, поэтому, отремонтировав тренажер, я не смог отказать себе в удовольствии, сэр. Готов прекратить тренировки и понести наказание, сэр». «Нет, Рос, я пока не вижу, за что тебя наказывать» ты сумел отремонтировать сложнейший тренажер проверил его работоспособность сэрж у тебя есть возможность представить документы на прохождение обучения управления летательными аппаратами майору что то надо ему очень что то надо что сэр майор уверен что мои э, люди которым я подчинялся там, дадут отрицательный ответ, сэр. — Плохо. В первую очередь это нерационально, Рос. Командир базы сосредоточенно думает, принимает решение. — Рос, я не имею права дать тебе допуск на управление беспилотниками, особенно ударным беспилотникам. К обучению управлением допускаются строго отобранные люди, проходящие специальные курсы и регулярно подтверждающие свои навыки в учебном центре. Да, сэр, я понял, сэр. Не спеши. К сожалению, так получилось, что допущенные к управлению, которые находятся под моим руководством, не могут добиться высоких результатов в этом искусстве. Раз в год в колониальных вооруженных силах проходят единые командно-штабные учения через сеть, одним из разделов которых является выполнение учебно-боевых задач на тренажеры. Ты знаешь, рядовой, мне крайне надоело видеть свою фамилию в этом разделе на последних местах. Хочешь что-то спросить? Да, сэр. Заменить? не достигающих высоких результатов военнослужащих, вы не можете, потому что у них есть высокие покровители, сэр. Приятно говорить с думающим человеком. Правильно, сэр. Не очень высокие, но мне ни к чему портить с ними отношения. Так вот, ты можешь решить мою небольшую проблему? И будь уверен, я этого не забуду. — Я понял, сэр. Необходимо, чтобы управление осуществлял я, но система фиксировала сержанта, сэр. — Да? Ты же тех, Рус. Отличный тех. Подумай, как это можно сделать. — Так, светить свой эмулятор нельзя ни в коем случае. — Еще варианты? — Ну, например вынести на проводах блоку определения орфит за стенку тренажера. Обсудим. Сэр майор, есть один не очень законный способ. Эх, как глазки-то засеркали у военного. В кабине тренажера буду находиться я, а за стенкой, например, на стуле, сидеть сержант. Система будет уверена, что управляет он. «Только как к этому отнесется сержант, сэр?» «Как я прикажу, рядовой? Прикажу! Он не будет давить задницу, а простоит на одной ноге! Прикажу! Будет сидеть на своей тупой голове!» «Молодец, Рос! Не зря тебя хвалят! Ты уверен в результате?» «Да, сэр! Абсолютно, сэр!» Разрешите дополнительно позаниматься на тренажеры, сэр. Занимайся столько, сколько надо. У тебя две недели. Можешь хоть спать там, но через две недели на учениях ты должен выдать результат, Рос. Всех, кто попробует помешать подготовке, можешь смело посылать от моего имени. Слушай, сэр, сэр майор, э, прошу прощения а сержант меня не выраст Царь. о наш бравый командир нашел слабое ну как он считает место у сложного подчиненного ну все написано на лице раз если ты добьешься хоть какого то успеха даже просто поднимешь нашу базу на пять пунктов этот дармоед Получит солидное поощрение. Только ради этого он будет молчать. Кстати, а ты тоже получишь весомое вознаграждение? У меня всегда есть методы поощрить старательного и исполнительного подчиненного. И я всегда храню тайны своих подчиненных, Рос. Ага, помню, помню. Прямо в этом кабинете, при моем поступлении на службу. С максимальной преданностью отвечаю. Да, сэр. Благодарю вас, сэр. Подумай еще над одной вещью, сэр. Твои кураторы там, в городе. И они пальцем не пошевелили, чтобы нормальный исполнительный парень здесь, на базе, мог получать приличное удовольствие на кэш. Ты же молодой, крепкий. Девчонки, наверное, любят, а, сэр? Вздыхаю, делаю мечтательное лицо. Да, сэр, вы правы, сэр. А еще девчонки любят полный кэш. Да и ты, как я знаю, от лишних единиц дарами не отказывался. Было? Да, сэр. Я понес за это наказание, сэр. Больше не повторится, сэр. Раз. Наказывают не тех, кто нарушает, а тех, кто попадается. Если за тебя стоят твои командиры, попасться невозможно. Ты понял? Да, сэр. Это серьезный аргумент, сэр. Так-то, рядовой. Кстати, если ты не задумывался, капрала можно получить и досрочно. За особые, выделенные интонацией, заслуги, теперь можешь идти. Изображаю легкое подвисание, бросаю руку к козырьку Кепи. — Да, сэр. Слушай, сэр. Выходя... Чувствуй спиной торжествующую усмешку майора. Ну-ну, пусть и дальше считает, что все козыри в его рукаве. Но он не знает, что в игре участвует Джокер.